В том краю, где желтая крапива и сухой плетень, приютились к вербам сиротливо избы деревень. Там в полях за синей гущей лога, в зелени озер, пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялась Русь в мордве и чуде, ни почем ей страх. И идут по той дороге люди. люди в кандалах все они убийцы или воры как судил им рок полюбил я грустные их взоры с впадинами щек много зла от радости в убийцах их сердца просты но кривятся в почернелых лицах голубые рты Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист, и меня по ветренному свею по тому ль песку поведу с верёвкою на шее полюбить тоску. И когда с улыбкой мимоходом распрямлю я грудь, языком залежит не погода прожитой мой